Глава т р е Мост через реку Край. Вот что получается, когда слишком долго живешь под каменным кровом. Умом волкодав понимал, что книжные страницы полагалось быть желтовато-песочной, по свойству старой бумаги. Однако глаза упорно твердили иною. Траченный временем лист рисовался им муарова серым, точно слой пепла и з с а м о й с е р е д и н ы кострища, оттуда, где огонь бушевал злее всего. Он покосился на свечку, стоявшую на столе. Пламя было бесцветным. Эдкий язычок холодного света, безо всякой г л у б и з н ы у фитилька и теплой каемки ближе к вершине. Вен осторожно повел головой, осторожно, потому что глаза еще и перестали поспевать за движением, воспринимая то, что должны были увидеть, словно бы с некоторой задержкой. Резко повернуться значило заработать приступ отвратительной дурноты. Впрочем, он мог бы и не озираться. Весь остальной чертог храмовой библиотеки тоже напрочь утратил присущие ему краски. Исчезла подчеркнутая воском и умелой полировкой, живая, глубокая, благородная краснота деревянных полок, покоивших несчетные фолианты. Лишились привычного облика корешки, украшенные то надписями, то многоцветным узором, а иные позолотой, все сделалось серым. И лишь тонкие переливы на поверхности пепла позволяли узнавать мир и догадываться, каким он был прежде. в о л к а д а в у было уже знакомо это до крайности пакостное состояние вызванное насколько он мог понять жизнью под неблагословенным каменным с п у д о м оно накатывало безо всякого предупреждения длилось несколько мгновений а потом отпускало вен крепко зажмурился и сидел так некоторое время иногда это помогало он даже прикрыл веки ладонью и попытался как можно ярче вообразить себе привычную внутренность библиотеки. Благо, проводил здесь немалую часть времени, свободного от занятий с учениками. Другие обитатели крепости, младшие жрецы и особенно стража, вначале посмеивались над ним. Он не удивлялся. Он знал свою наружность головореза с большой дороги, наемника, странствующего искателя ратной поживы и приключений, в общем, человека, склонного мозолить пальцы рукоятью меча, а не листанием книжных страниц. Когда он впервые пришел в библиотечный чертог, старенький хранитель уставился на него в немом ужасе, ждал, видимо, что диковатый с виду пришелец начнет у к р а д к о издирать с книжных обложек серебряные уголки. «Взыскующему истины, укажи путь», — напомнил старику волкодав, завещанный близнецами. Тот поджал губы. «Мы здесь трактуем эти слова в том смысле, что не следует отказывать никому, возжелавшему принять нашу веру». «Да», — прищурился Вен. «Вот возлюбленный ученик Середван, поясняя эти слова, некогда». наставлял помогать советам и поступкам всякому, стремящемуся преуспеть в благом деле. С тех пор прошло три года. Подтрунивать над Веном н давно прекратили, ибо даже отчаянным зубоскалам со временем надоедают бесполезные насмешки. Хранитель же библиотеки по-прежнему встречал волкодава как нежеланного гостя, о т я давно убедился, что варвар книг не портит и не крадет. На первых порах Вен никак не мог истолковать для себя поведение старика. Он вспоминал Эвриха, Тилорна, брата н и к и в у Весь его опыт свидетельствовал. Люди, проводящие половину жизни за книгами, зачастую сами проникаются доброчестием древних учителей. и во всех жизненных столкновениях оказываются мудрей, дружелюбней, а зачастую и мужественней, не обремененных ученостью. Не всегда, конечно, но в большинстве. Почему же Тин Веленский, хранитель книг, так вел себя? Он ведь не только пыль с них сметал куриными перьями, связанными в маленький венчик. Он самым внимательным образом просматривал все, что привозили нового. Волкодав долго раздумывал над этой загадкой, пока не вспомнил одного мастера боя на копьях старинного знакомого госпожи Канкендарат, которого они посетили во время совместного странствия. — У этого человека, — сказала она, — ты сможешь многому научиться, малыш. И тот вправду оказался великим умельцем. Одним из немногих, которым, по мнению Волкодава, слово «великий» можно было применить без натяжки. Молодого в ту пору Венна он попросту колотил и валял. На каждом уроке он мог двадцать раз убить его, если б захотел, что, прямо скажем, для обычного бойца уже в с е времена было непросто. в е н жадно впитывал новые знания, постигая науку превращать любое копье. даже обычную палку в продолжение своих рук, чтобы в случае нужды самая простая метла становилась грозным оружием, чтобы безо всякого затруднения рубить и колоть легким метательным копьем с улицы, или, наоборот, без промаха метать тяжелое копье, предназначенное только для рукопашной. Позже эта наука здорово выручит его, когда он расстанется с матерью Кендерат, и отправиться мстить за свой род, но тогда он, конечно, об этом не знал. Как-то они ужинали вместе с мастером у него дома, и разговор зашел о любви. Женщины! Пустые сосуды, куда мы изливаемся, дабы продолжить себя. Вот как отозвался повелитель копий о тех, что были для в о л г о д а в а святей и святого. Присутствие госпожи не в малейшей степени не смущало хозяина дома. Самки и матери, больше они н а что не годны. Да к тому же еще и быстро стареют. Мужчине следует время от времени прогонять их, заменяя новыми, более молодыми. Выслушав такое, Волкодав про себя ощутил страшную горечь разочарования. Но вслух, конечно, ничего не сказал, поскольку был гостем. вступившим под кров и отведавшим одного хлеба с хозяином. Однако на другой день они с матерью Кендерат покинули дом мастера и отправились дальше, и во время первого же привала вен выплеснул на жрицу жгучие недвумень. «Я думал, несравненным воином может стать только тот», чья правда духа столь же велика и чиста, как его боевые умения. А он — воитель отменный, но при том сущий ублюдок. Почему так получается, госпожа? На что Канкен-Дорат, по обычаю своей веры, о т п р а в и в ш и й с я странствовать только после того, как вырастила внуков, лукаво улыбнулась ученику. «Я же говорила...» Ты многому научишься у этого человека, малыш. Минуло время. Осталось в прошлом обучение у матери к и н д р а т ее духовное водительство. Но получалось, что даже годы спустя волкодав продолжал разгадывать когда-то преподанные ею загадки. В тот раз его отучили и приписывают человеку благородство души, на том основании, что его охотно слушается праведное оружие. Теперь вот удалось сообразить, что тысяча прочитанных книг сама по себе способна возвысить душу не более чем тысячи отбитых ударов. Спасибо, мать Кендарат. если уж на то пошло, хранитель храмовой библиотеки очень напоминал вену другого хранителя. обитавшего, если только он был все еще жив, очень далеко от Тинвилены, на ином континенте, в самоцветных горах. Он тоже был стариком и тоже распоряжался несметным богатством, не принадлежавшим ему. с о к р о в и щ н и ц ы собранием величайших и лучших камней, добытых на руднике, он знал камни, и камни знали его. он без раздумий положил бы седую голову, защищая их от любого посягательства. Всесильные хозяева приисков ни словом не противоречили ему, когда он располагал и устраивал вновь добытые самоцветы. Но при всем том он оставался невольником, таким же ничтожным и бесправным рабом, как последний каторжник из-за боя. Иной раз в о л к а д а в а крепко подмывала поведать книжному хранителю, какие воспоминания тот у него вызывал. Жизнь, однако, к тридцати годам в самом деле успела кое-чему научить его, и он помалкивал. Он, в конце концов, не о праведности хранителя, радеясь сюда приходил. Волкодав отнял руку от лица и решительно открыл глаза, х о т и и п р е д п р е ж д а л о его дурное предчувствие, не будет нынче толку от всегдашнего с р е д с т в И точно, книжная страница так и осталась пепельно-белесой, а угловатые ряды иоранских букв, коим полагалось быть буролиловыми, как и прежде наполняла неестественная чернота. Волкодав поневоле пригляделся, уж не изменился ли заодно и смысл написанного. Нет, двенадцать рассуждений о пропастях и подземных потоках, созданные каким-то к и м н о т о м придворным звездочетом управителя стольного арра, оставались все теми же. Хотя право лучше было бы им оказаться написанными задом наперед или вовсе куда-нибудь исчезнуть вместе с красками мира. в о л к а д а в уже давно утратил склонность б л а г о г о в е т ь перед книгой, просто от того, что это книга, и в ней целых двести страниц. Великий мастер боя способен, отставив копье, оказаться полным ничтожеством и оскорбителем женщин, хранитель библиотеки с жмотом, перепутавшим сокровищницу мудрости с л а в к о й Ростовщика. Ну вот так и книгу. оказывается может написать человек непорядочный или просто дурак волкодав долго шел к осознанию этой истины о к о т о р о й когда то его предпреждал еще эврих и дело не в ошибках способных закрасться порой даже в труд мудреца зел хата мерсинского когда тот пишет об удаленном и неведомом племени веннов уже к середине самого первого рассуждения в о л к а д а в мог бы поспорить на что угодно, что Кимнот сам никогда не лазил под землю, предпочитая пользоваться чужими, не очень-то проверенными россказнями. Зато преподносил он свои заблуждения с таким великолепным самодовольством, так прозрачно намекал своему неназванному, но явно облеченному властью покровителю на необходимость скорейшего наказания всех несогласных, что книгой хотелось запустить в ближайшую с т е н у За полной, увы, невозможностью проделать это с ее создателем. Однако книга, как таковая, не была ни в чем виновата, и Волкодав Хмурес просто переворачивал страницу за страницей. У него дома могли сурово выговорить в пившейся под ноготь занозе непослушные иголки или камню, из-за которого подвернули ногу на круче, но никогда не попрекали немощью слабого или болезненного ребенка. За что бронить детище, коему все досталось от матери и отца? Мудрость родного племени волкодава никогда прежде не подводила, не подвела и теперь. Перевернув лист, он обнаружил начало новой главы и вдруг понял, что хозяйка с у д е б н а думала за что-то его наградить. Быть может, за то, что в раздражении не захлопнул книгу посредине, решил все-таки дочитать? — Рассуждение третье, — гласил заголовок, выделенный должно быть, как и все прочие, красным, р а з о б л а ч а ю щ и е низкий помысел Тиргея, сына дорожного мостника из предместья Аарра. вот тут волкодав жадно придвинул к себе книгу начисто позабыв и об исчезнувших цветах и о напыщенной глупости к е м н о т а да плевать на него на к е м н о т этого сергей друг мой серый пес брат мой прошу тебя об одном не пытайся защитить меня когда надсмотрщики придут меня добивать молодой ученый чья память, помимо бездонных познаний о скрытой жизни пещер, хранила едва ли не всю классическую поэзию аррантиады? Этого заменить? И руки над с м о т о ч и к а по имени Волк равнодушно, п о д е л о в о м у без гнева и з л о б ы переломавшего ему позвонки. Сергей! К небесной горе, брат мой! Можно подниматься всю жизнь, обретая и обогащаясь. Так и с и с т о р и к о м камнем. Ты не повесишь его на цепочку и не вправишь в браслет. Ты просто будешь искать его, находя по пути гораздо больше, чем предполагал. Сквозь решетки правильных буквиц протягивал руку давно сгинувший друг, сумевший добраться к нему хотя бы так, посредством сочинения своего погубителя. и д о л ж е н же был этот к и м н о т прежде чем начинать хаять Сергея, воспроизвести на своих страницах хоть какие-то его умозаключения. А впрочем, как знать, может, он и не удосужился привести и двух слов ученого-супротивника, который надумал не просто победить в споре, вовсе сосвет ужить. — Наставник, — почтительно окликнул в о л к а д а в а молодой голос, — долетевший сквозь сумрак чертога. Воин поднял голову и убедился, что ночное зрение, дар прародителя пса, его еще не покинуло. На пороге библиотеки стоял Винойр. Звать наставника на урок считалось весьма почетной обязанностью. Волкодав разглядел улыбку Винойра. Похоже, сегодня никто не оспаривал у паренька эту честь. Сегодня Венойр будет творить Кан Киро вместе с друзьями и учителем в самый последний раз. На завтра он уезжает. Волкодав молча закрыл книгу, потушил пальцами свечку и пошел за учеником каменным коридором наружу. Они уже ждали его, рассевшись во внутреннем дворике. Их было около двух десятков, совсем новые у ноты. и те, кто успел застать еще с п о ж у к и н д а р а т Волкодав не делал между ними различий. Если ты видел два урока, а твой друг только один, у тебя уже есть ему, что посоветовать. Наставляли когда-то его самого. Он обвел глазами ряд обращенных к нему молодых лиц, хорошо знакомых, еще не успевших стать таковыми, и сразу отметил, что между ними не было волка. Очень странно. До сих пор волк не отлынивал от занятий, скорее наоборот, являлся даже жестоко простуженным, даже с т о л ь что вывихнутый, еще не з а ж и в ш е й рукой. Что же с ним произошло на сей раз? Наверное, все тот же в и н о й р его побратим, мог бы ответить. Волкодав не стал спрашивать. Он кивнул черному мономатанцу Урсаги. И тот, живо подбежав, с поклоном остановился на удалении шага и в ы т я н у т о й руки. Это именовалось расстоянием готовности духа. Вен протянул ему обе руки, предлагая схватить. И урсаги, мягко прыгнув вперед, тот же словно клещами стиснул его запястье. Но пока длился прыжок, в о л г о д а в столь же мягко прянул навстречу налетевшему мономатанцу, и чуть мимо него... А руки тем временем расходились, одна вниз, другая наверх, и остановить их движение было уже невозможно. Но сила разгона еще не была исчерпана, чернокожий проскочил вперед, окончательно утрачивая равновесие. И когда волкодав шагнул ему за спину и не сильно оттолкнул вбок, только и успел ч т о р о ж а т ь руки и резко бросить их под себя, разворачивая ребрами ладони, чтобы приняли тяжесть падающего тела, Дали ему встретиться с землёй не плашмя, а плавно, начиная с лопаток. «Ух ты!» — послышался тихий вздох кого-то из новеньких. «Наверное, парень считал, что ему-то уж такого никогда не постичь. И речь шла даже не о показанном н а с т а в н и к о м приёме, об искусстве падения, к о т о р о е явил сливого ч ё р н ы й урсаги. Со всего маха на землю, навзничь при том». как же так на с п и н у т а да чтоб не покалечиться ему то всю жизнь нуали совершенно иное вечно небо и нерушима земля назвал в о л к о д а в ухватку т о л ь к о что сокрушившую нападение маноматанца и кивнул н о т и м попробуй с е мол я тебе доверяю я тебе доверяю в р а з н о б о е негромко о г л а с и л о двор ритуальное приветствие конкиру волкадав отошел в сторону и опустился на кем-то з а б о т л и в р а с т е л ь н ы й коврик. Ему показалось, будто серый цвет, в который с некоторых пор окрасился для него мир, начал утрачивать оттенки и переливы, все более распадаясь на черный и белый. Он не успел поразмыслить об этом. С той стороны, где поместились новые уноты, раздались резкие голоса, потом вовсе крики и почти сразу резкие шлепки ударов, так сказал волкодав поднимаясь на ноги по этому слову те из учеников кто еще продолжал постигать счету нападения на небо и землю замерли на местах а наставник отправился туда где честное обучение боевому искусству сменилось м о р д о б о е м чуждом благодати и красоты подобное хотя и редко но все же иногда происходило на уроках конечно не среди старших а между новичками, еще не усвоившими. Канкиро есть наука любви. Что там у них на сей раз? Кто-то кого-то слишком жестко отправил в объятия земли, и тот, обидевшись, накинулся в ответ с кулаками. Подойдя, он сразу понял, что все было гораздо хуже. Причина ссоры крылась не в вывернутой руке и не ушибном локте, Старшие, оказавшиеся, к счастью, поблизости уже растащили д р а ч и н о в и крепко держали, пресекая неумелые попытки высвободиться. У одного из парней, темноволосого, желтокожего х а л и с у н ц а Бергая, вовсю растекалась из носу красная юшка. У другого, обветренного, зеленоглазого Сурмала, родившегося на юге Сак-Карема, Успел распухнуть ухо и уже заплывал, наливался цветом грозовой тучи и полновесный синяк на скуле. Но боевой запал еще не истяк. Задиры продолжали орать во все горло, изобличая один другого сыном блудницы, порождением вшивого осла и даже выкидышем прокаженной. И словно этих словесных чудес было еще недостаточно, оба взаимно поносили народы, сумевшие породить столь мерзкие существа. Холесун объявлялся страной распутных женщин и трусливых мужчин. «Мы вас, степных шакалов, в с т р и н у убили и всегда бить будем!» Холесун не согрызался, разглашая сак-карем родиной болотных пиявок, у которых по жилам вместо крови течет жидкое дерьмо. «Мы вас, жабьи отродья, сапогами привыкли давить, еще подавим!» Присутствие наставника на них очень мало подействовало. «Так», — повторил Волгодав, — «вы продолжайте, почтенные. Я подожду». Это вызвало смешки старших унотов, а участники перебранки замолкли, как по команде. «Можно продолжать выкрикивать непримиримому недругу оскорбления, когда тебя крепко держат, пытаются зажать рот или больно тычут кулаком в ребра, но не тогда, когда над тобой начинают смеяться». «Колесунец и соколямец!» — размышлял между тем волкодав. «Да тут не за оторванную пуговицу биться пошли. Это вроде того, как если бы меня когда-то мальчишкой заставили вежливо и уважительно бороться с Сегваном». Слух он сказал. «Хорошо. Так чего же вы, мои почтенные, меж собою не поделили?» «Этот последователь бесплодной богини...» Немедленно начало ж е н е ц хрисунских равнин. В ответ тотчас раздался рык непокоренного сурмала. — Сам ты, почитатель небес, с которых давно сбежала у с т а д и в ш а я луна! — волкодав поинтересовался. — Может, мне уйти, а завтра вернуться, когда вы оба иссякнете? Ученики опять стали смеяться. Волкодав краем глаза выделил среди них х а н о м е р а Жрец пристально следил за происходившим и, похоже, готов был с удовольствием высказать свое мнение, но молчал. Когда-то еще при госпоже к е н д а р а т он время от времени позволял себе на уроках пояснять речи наставницы, преломляя ее слова и превращая их едва ли не в проповеди, славящие его веру. Мать к е н д а р а т не противилась, ей было все равно. в о л к о д а в ж е немедленно заявил избранному ученику. «У меня дома, говорят так, на чужое м о б и щ е со своими богами не лезь». «Что означало? Здесь, на площадке, постигается путь благородного конкиру, а истины близнецов можешь сколько угодно провозглашать в другом месте. У тебя для этого храм есть?» Хономер попытался перечить. ь Исход той стычки до сих пор вызывал у него покаянную улыбку. Ибо учат старший и младший, сделав ошибку, не изводи себя упреками, но осознай свое заблуждение, и тем стань сильнее. А еще, и это показалось в о л к а д а в у даже более важным, он наконец-то заметил возле входа во двор своего лучшего ученика, опоздавшего к началу урока. Вид у волка был такой, как если бы он бежал всю дорогу от города до крепости. в о л г о д а в у неоткуда было знать, что этой ночью молодой Вен так и уснул на сухой и теплой земле возле клети, рядом с опрокинутой чашей, и спал до того крепко и сладко, что поутру никому не захотелось прерывать его сон. Ни м у л и н г и ни ее почтенному батюшке, ни даже псам. Ходить во двор, где уже совершался урок, можно было только с дозволения наставника.